Глава 63. По случаю намеченного акта возмездия, лейтенант Хаммер пришел на 10 минут раньше. Во-первых, чтобы приготовить позицию, а во-вторых, чтобы остыть. Винтовка Гепард весила немало, и тащить ее было нелегко. Придя на огневой рубеж, лейтенант оттер пот и сел на песок, ожидая, пока речной ветер остудит его раскрасневшиеся щеки. Чтобы глазок оптического прицела не запотел от разгоряченного лица, Требовалось подождать какое-то время. «Подведем черту, господа», — появилась в мозгу лейтенанта вполне подходящая фраза. Сегодня пришлось соврать капитану по Гаузу, будто он собирался идти на диких коз. Пакгауз, конечно, дурак, но и он не поверил. Лейтенант вздохнул. Он знал, все, кто видел его с оптической винтовкой, решили, что он собрался поставить логическую точку в своем двухлетнем сумасшествии. «Они думают, что я могу убить Элеонору? Глупцы!» Горестно усмехнулся Хаммер. Вчера капитан Погаус и лейтенант Коноплев напомнили про поездку в офицерский бордель через два дня. Хаммер ответил им отказом, однако особенно на себя не надеялся, опасался, что все же согласится. Погаус и Коноплев казались ему демонами-обольстителями. «Поедем, Хаммер. Тамошние девицы подпускают офицеров гораздо ближе, чем твоя дикарка». «Бинокль тебе не понадобится», — ухмылялся Коноплёв. «Действительно, дружище, едемте с нами». «Стоит ли пренебрегать шансом, выпадающим раз в полгода», — торил Коноплёву капитан Пакгаус. На соседний куст села синица-сосновка. Она с опаской покосилась на лейтенанта и, испачкав ветку пометом, полетела дальше по своим синичьим делам. «Вот бы им не так», — подумал Хаммер. «Взмахнуть крыльями и улететь. Далеко-далеко отсюда, с этого проклятого танжера». Он бросил короткий взгляд на часы. «Без трех 4 Пора занимать позицию». Хаммер открыл чехол, достал винтовку и поставил ее на сошки. Затем вытащил магазин на 20 патронов и вогнал его в гнездо. Сломав несколько мешавших веточек, он поднял бинокль и начал осматривать прибрежную часть острова. Вот показались девушки, и с ними группа женщин постарше. Появление этого передового отряда было для Хаммера предвестником выхода его королевы. Лейтенант убрал бинокль и взялся за винтовку. Подняв предохранительную шторку прицела, он припал к нему глазом и одобрительно хмыкнул. Цифровая оптика давала идеальную контрастность. Никаких тебе полутеней, дифракций, интерференций. Хаммер перевел прицел на кусты, из которых обычно появлялась Элеонора. Вот разошлись зеленые ветки, и она появилась. Цифровая оптика прицела обедняла цветовую гамму, зато помогала по достоинству оценить фигуру. Игра линий женского силуэта заставила Хаммера забыть о своей первостепенной задаче. Преследуемая алчным взглядом лейтенанта, девушка вошла в воду, и только тут лейтенант вспомнил о сопернике, о том, кого он приговорил к смерти. Однако мужчины не было. Его не было, и Элеонора вела себя так, будто никого не ждала. Остался в деревне, сукин сын. Испугался. Трус. У Хаммера прибавилось сил и спокойствие. Оторвавшись от прицела, он снова взялся за свой бинокль и опять погрузился в сказку. Бинокль был как театр, а прицел винтовки – как простое счетное устройство. В этом и была вся разница. «Вряд ли я смог бы полюбить эту девушку, если бы смотрел на нее сквозь оптический прицел», – подумал Хаммер. Элеонора закончила свое купание и стала выходить на берег. Все происходило как обычно. За последние два года Хаммер видел это сотни раз. Девушка поднялась к кустам, и они сомкнулись за ней, словно занавес. И это означало, что можно возвращаться на базу. Лейтенант с неохотой оторвался от бинокля и, увидев стоящую на сошках винтовку, оторопел. Он совсем забыл о ней и только теперь вспомнил, что собирался сделать. Прийти, занять позицию, подождать появления вражеского лазутчика и поразить его точным выстрелом, желательно в воде. Но ведь никакого мужчины сегодня не было. Стараясь не впадать в панику, рассуждал лейтенант. «Но был ли он вчера? Может, никого не было, и все это мне привиделось? Может, я действительно уже того?» Хаммер машинально отстегнул магазин и убрал винтовку в чехол. Затем еще раз взглянул на реку и решил. «Нужно ехать в бордель. Обязательно. В данном случае бордель для меня как лекарство, пусть горькое, пусть неприятное, но необходимое». Разрешив для себя основное противоречие текущей недели, Камер подхватил винтовку, бинокль и бодро зашагал к базе.